Глава 10 Переговоры. Наступила пауза. Ютел молчал. Северов тоже молчал и смотрел на него испытывающе. Члены правительства так и вовсе не знали, что делать. Один Тион, не моргая, смотрел своим змеиным взглядом на императора и думал. «Вот она жизнь. Недавно я был у него в плену, и он меня отпустил. Теперь в плену он сам, и как все сложится, неизвестно. Мы раньше встречались с вами» но совершенно при других обстоятельствах, и тогда о переговорах речи не было. Тогда, как вы правильно заметили, обстоятельства были другие, и я находился в другом состоянии. Теперь многое изменилось, а вы готовы разговаривать. Предлагаю обсудить настоящий момент. Не возражаю, но я последнее время находился в ограниченном информационном пространстве и прежде должен ознакомиться с текущим положением дел. Справедливо. Пожалуйста, откройте портал и мы ознакомим вас с информацией на сегодняшний момент. Ютилл сделал то, что просили, и через секунду владел всей информацией. Некоторые моменты его удивляли, например, откуда взялся резервный флот. В целом получалось, что стратегическая инициатива в настоящий момент на стороне империи, на его стороне. Благодарю вас, председатель правительства. Для того, чтобы вести переговоры, если вы намерены таковые вести, Мне нужно ознакомиться и с информацией из имперских источников. Мы сейчас занимаемся налаживанием контактов с вашим правительством и формируем дипломатические комиссии по переговорам. Хорошо. Предлагаю провести не переговоры, а встречу в формате намерений. Не возражаю. В таком случае прошу изложить предмет обсуждения или тему, так как инициатором переговоров со мной выступили вы. Интересная постановка вопроса. Ну что же, предлагаю следующую повестку обсуждение условий перемирия, обсуждение договора о ненападении и определение границ влияния наших политических систем. Ютл посмотрел на Илью и Альбину. Такая повестка далека от тех разговоров, которые они вели на корабле. Значит, в правительстве колонистов нет единства, намечается раскол. Что мне это дает? Пока ничего, нужно не торопиться. В ходе переговоров подниму и другие вопросы. Давайте обсудим вопросы, обозначенные в повестке дня. Первое. Перемирие уже достигнуто. Флоты отведены от линии соприкосновения. Не вижу смысла обсуждать этот вопрос. Второй вопрос о взаимном ненападении можно обсудить, но нужно помнить, что в нынешней ситуации на Империю напал колониальный флот. Вы нас спровоцировали. Возможно, но это детали, а реалии таковы. Вы напали и практически разгромили флоты Империи. Что предлагаете прописать в будущем договоре о ненападении? Ответить решила Дун, как министр обороны. Он вскочил на своей жердочке, встряхнулся и закликотал. «Император, наши флоты доблестно сражались и доказали свою боеготовность. Предлагаю забыть причины начала конфликта и сосредоточиться на новом договоре. Основополагающим считаю установить равную численность флотов, четко определить границы ответственности и соблюдать договор в будущем». «Что будет гарантией исполнения договора, уважаемый министр?» ответственность наших правительств. Можно договориться, создать совместную комиссию, и пусть работают над текстом договора. По готовности вновь его обсудим. Адун победно оглядел присутствующих, как бы говоря. Вот как надо мыслить. Что скажете насчет третьего предложения? К прежним границам мы вряд ли вернемся. Нужно договариваться о новых реалиях. Вопрос непростой и требует тщательной совместной проработки с учетом всех факторов. Я удовлетворен общением. Официальную встречу отложим на потом. Сейчас вас проводят в апартаменты, которые выделили на время вашего пребывания. Там есть все необходимое. Связь, транспорт и персонал в вашем распоряжении. Командующий королёв вас проводит. Встретимся позже. Ютал поднялся, не показывая вида, что удивлен, и пошел к выходу. За ним тронулся Илья. В коридоре не души. Спустились на первый этаж, вышли из лифта и направились к выходу. Перед входом стоял транспорт представительского класса. Водитель предусмотрительно распахнул дверь перед ними. Они уселись на задние сиденья Илья открыл бар, налил себе водки и посмотрел на Ютала. «Мне коньяк». «Выпили». Ютал расслабленно проговорил в аудиорежиме. «Куда везете? В тюрьму?» «Неверная трактовка. Ты едешь в свою резиденцию. Сам будешь решать и держать связь с правительством, и с нашим, и со своим». Я только показываю дорогу, не более того. Ладно, извини. До сих пор не могу поверить, что вы выбрали такую мирную тактику. Забыли прошлое. А что было-то? На нас напали Оллет под руководством главы цивилизации. Состоялась битва, результатом которой стало возникновение империи. Ты получил империю, мы получили бессмертие. Но на этом ничего не закончилось. Нужно жить дальше. Глава цивилизации мыслил совсем иначе. Император Ютал выстроил другую стратегию и наметил другие цели, но теперь они не кажутся такими уж правильными и великими. Транспорт остановился перед шикарным дворцом, выполненным в древнем стиле барокко. «Моя резиденция, надо полагать?» «Она самая». но я пошел. Прислуга есть?» «Не прислуга. Обслуживающий высокого гостя персонал. Все расскажут и покажут». «Хорошо, одна просьба. Моих бойцов отпустите». Они никого не убили, лишь выполняли мои приказы. Думаю, проблема решаема. Мы доставим их сюда. Машина и водитель в твоем полном распоряжении. Можешь ехать куда хочешь. Командующий, что ты задумал? Откуда такая... Ну ты же теперь высокопоставленный представитель, император. Приходится соответствовать. Тогда до встречи. Скоро продолжим общение. Оба вышли из машины. Илья направился к ожидавшему его гравиолету. Аютал отправился осматривать резиденцию. Через некоторое время Илья вернулся в дом правительства и отправился прямиком к Северову. Тот принял его сразу. — Ну ты и кашу заварил. Признаюсь, придумал умно. Чем враждовать, стоит попробовать договориться. — Я, в свою очередь, не думал, что ты встретишь его с такой помпой. Он крайне удивлен, подозревает какой-то подвох. — Ничего, пусть осмотрится. Глядишь и договоримся. Тут вот еще какой вопрос. Ютл попросил освободить его бойцов. Что думаешь? Надо освободить и отправить в резиденцию. Согласен. Делай как знаешь. Теперь о перспективах. На мой взгляд, завязался диалог. Несомненно, но нужно помнить. Легким он не будет. Ютл долгое время находился в тюрьме. А мы тут жили в мире. Сегодняшним ходом мы обезоружили Ютла. Его обезоружить не так-то просто. Умен. Переговоры легкими и быстрыми не будут. Нужно приготовиться к затяжному марафону. Мне вот что показалось странным. Наше поражение его удивило, как будто он о нем не знал. Возможно. Он в это время бегал по мегаполису, скрываясь от нас. Ну да. Летуту сообщили о пребывании здесь Ютала в качестве гостя. Пока нет. Пусть император сам его проинформирует. Летут быстро восстановил свое влияние среди подчиненных. Император вновь исчез и не отменил приказа об исполнении им обязанностей. Оппонентам на такой аргумент ответить нечего, а блестящая победа над колониальным флотом и вовсе возвела на пик величия. Но ли тут не почивал на лаврах, а активно работал. Первый успех – прекращение огня. Второй – развод флотов от линии соприкосновения. Третий – договорился о начале переговоров с правительством колонистов. В том, что он с ними договориться, сомнений не было, опыт имелся. Дипломатическую комиссию уже сформировал. Осталось вернуть утраченные территории. С другой стороны, какие они утраченные? Планеты имперские, никто на них не высаживался. Задача договориться о восстановлении довоенной границы. Ну или почти довоенной. Будем договариваться. Первым шагом мы возвращаемся на планету Прима, нашу столичную планету. Мысль прервал вошедший секретарь. тут посмотрел на него и понял, новость или очень хорошая, или очень плохая. «Докладывай, что за срочность?» «Император требует вас на связь». «Какой импе?» — прервался на полусловие, встал и пошел к терминалу. На него смотрела улыбающаяся физиономия Ютала. «Привет, ли тут Не ждал?» тут на самом деле находился в прострации. Он ожидал чего угодно, только не этого, и не мог быстро опомниться. Ютал расценил это молчание по-своему. «Вижу, рад. Даже дар речи потерял». — Ладно, радоваться потом будешь. Докладывай, герой, как тебе удалось разгромить флоты колонистов. — Не ожидал от тебя такой сюрприз. — Удивил. Не ошибся я в тебе. тут наконец обрел способность вести диалог и адекватно реагировать. — Рад видеть, повелитель. Работал, не покладая рук. А колонистам я приготовил сюрприз в виде резервных флотов. Как вы в прошлый раз. — Получилось. Они дважды наступили на одни и те же грабли. И мы их перемололи. Победа. «Молодец. А почему не начал наступление?» «Остановить колонистов сил хватило, а наступать нет. Поэтому решил договориться, другого варианта не было». «И тут молодец. Обрадую тебя. Я уже на планете Эра и встречался с правительством колонистов. Вполне вменяемые, уладили некоторые разногласия и теперь поселили меня в резиденцию. Бойцов моих отпустили. В общем, я уже начал переговоры. Ты переговорную комиссию сформировал?» Комиссия сформирована и готова приступить к работе. Хорошо. Я решаю глобальные вопросы, а уже детали и шероховатости специалисты должны улаживать. Готовь комиссию и готовься сам прилететь с комиссии на планету эра. Как только дам команду, вылетай. Слушаюсь, повелитель. Связь закончилась, а вместе с ней и мечты о власти. Опять придется прислуживать диктатору и ждать удара, изворачиваться и юлить. А что, если сделать проще? У меня есть флот, я наставник. Взять да улететь? Можно, конечно. Но что мы будем делать? Уолит флота стали другими. Они втянулись в другую реальность. Для того, чтобы улететь, нужна цель. Цели нет, она утеряна. Новой я не сформировал. Да, в общем-то, я не вижу. Придется еще потерпеть. Аютл, очень довольный разговором с Литутом, размышлял о будущем галактических рас, как лучше устроить галактическое сообщество пока он не видел своего места в нем. Первичная цель – стать властелином вселенной, ее безраздельным хозяином – как-то перестала его волновать, будущее проступало нечетко. Решил не торопиться и посмотреть, что будет, а потом принимать решения и формировать цели. Резиденция ему понравилась, очень функционально, любое его желание выполнялось. Вот и бойцы прибыли невредимыми, никаких вопросов не задавали, впрочем, им не разрешалось. Теперь у него небольшое, но свое сопровождение для солидности. Утром прошелся по парку и решил, что хватит отдыхать. Пора действовать. Связался с Северовым. «О, император, как устроились?» «Все в порядке?» «Приезжайте ко мне. Поговорим, наметим план действий. Обговорим моменты, где наши интересы совпадают, а где расходятся». «Хорошо. Я могу взять с собой сопровождающих?» «Пожалуйста». Ютл распорядился привести в порядок бойцов, сказав, что предстоит великая миссия — представлять империю. Через час он входил в кабинет Северова. Бойцы остались в приемной. «Император, добрый день. Прошу к столу». «Добрый день, председатель правительства. Благодарю». «Прошлая наша встреча прошла не так гостеприимно, садясь за круглый стол, накрытый на две персоны». «Другие времена, другие обстоятельства. Да что прошлое вспоминать? Там уже ничего не изменить». Стоит думать о настоящем и смотреть в будущее. Секретарша разлила чай по чашкам и удалилась. Хорошо сказано. Позволю себе заметить, я долгое время находился, мягко говоря, в заперти, поэтому, вернувшись, могу оценить произошедшие перемены. И как? Их почти нет. Ситуация в галактике, пока я отсутствовал, находилась в стагнации, в законсервированном виде. Возможно, в политическом плане, между двумя общественно-политическими системами. Но мы не воевали, это уже плюс, развивали технологии. И создавали заповедный биологический союз раз И это тоже. Зачем вам заповедник, который живет в неведении относительно вас и нас? В свое время цивилизация Олит, которой вы руководили, приводила Вселенную в первозданный вид. Мы пошли от обратного. Даем Вселенной естественно развиваться и эволюционировать в рамках биологической жизни. Я этот постулат уже слышал от Королева. С натяжкой можно принять за основу, но возникает много вопросов. Конечно, жители этих цивилизаций живут дольше, но болеют, стареют и умирают, то есть они мучаются. Вы сами в прошлом биологические существа, вам их не жалко? Интересная постановка вопроса. Мы максимально облегчили жизнь биологическим существам, иногда даже принимаем некоторых из них в свое общество. Жалко ли нам их, исходя из собственного опыта? Нет потому что иной раз лучше умереть, чем вечно жить». «А чего такой пессимизм? Вы что-то делали не так? Вы сожалеете о выбранном пути?» «Такие простые такие сложные вопросы, император. Не пессимизм, рутина. Лучше бы вообще не вступали с вами в контакт. На мой взгляд, это самая большая ошибка». «Ваш ответ объясняет причины. Синдром усталости от жизни». «По поводу контакта. Наша цивилизация тоже шла бы своим путем, и ничего бы не было из того, что есть сейчас. Вы тоже повлияли на наше развитие и наше мировоззрение, наш образ жизни. В результате ассимиляции, слияния двух рас, получились мы, колонисты, имперцы и еще много флотов Олит, которые изменили первоначальный путь, Лос, который стал наставником моего флота, и Сист, объединивший другие флоты. Ваша биологическая цивилизация разделилась, как и наша техногенная, тоже претерпела изменения, таковы реалии. «Прошлое не вернуть. Все идет так, как идет. И теперь мы можем все изменить. Вы – император, и мы – правительство колонистов. Нам выпал исторический шанс. Нельзя его упустить». Ютл помешивал ложечкой чай в своей чашке и внимательно наблюдал за Северовым и начинал понимать, что происходит с колонистами. «Мне становится понятна ваша проблема. Вы не знаете, что делать. Вы не знаете, куда идти». Вы не представляете, чего хотите и какое общество создаете. Вы живете по инерции, это хуже смерти. Биологические цивилизации оставили, чтобы ностальгировать по прошлой жизни, глядя на них, будучи богами. Наступило молчание. Северов обдумывал сказанное и находил такие рассуждения здравыми. Колонисты никогда их не поднимали за суетой повседневности, но каждый думал об этом, и ответа на самом деле не было. Вы проницательны и в чем-то правы. Так давайте вместе сдвинем галактическое сообщество с мертвой точки. Имперская цивилизация находится практически в таком же состоянии. То есть вы меня посадили в тюрьму, наворочили в галактике дел, с которыми не знаете, что делать, и предлагаете мне все разрулить? Про тюрьму мы уже говорили. Дело прошлое. Ваш свежий взгляд на ситуацию в галактике может ее оживить. Проживить это слишком. Живыми можно считать только биологические расы. Мы техногенные создания. Нужно признать этот факт и, исходя из него, создавать теорию дальнейшего существования. Для вечной жизни нужна вечная цель. Почему бы не попробовать терраформировать экзопланеты и вообще сделать галактику садом? Инфраструктура и технологии у нас для этого есть. Такую цель вы почти достигли, так же, как и мы. Благодаря этим технологиям я сейчас беседую с вами, имею в виду путешествия в другие галактики, туристические туры. Цель почти достигнута. Если предположить, что мы объединимся, то более мощной и техногенной галактики во Вселенной не будет. Какую же цель в дальнейшей перспективе предлагаете вы? Мне вот какая мысль пришла. Сделать галактику Млечный Путь нашей вечной базой, а целью поставить изучение Вселенной и более того, Попробовать совершить рейд в другую Вселенную. Вы полагаете, что другие Вселенные существуют? Почему нет? Вполне возможно. Правда, там может быть иная физика пространства. Но с нашими возможностями провести разведку по силам. Ютл, какова цель? Конечный результат. Зачем? Цель – познание. Конечный результат. Возможно ли туда переселиться? Не секрет, что Вселенная может прекратить свое существование. Остыть или наоборот начать сжиматься – а мы просто исчезнем. Что интересно, и в первом, и во втором случае мы доживем до этих катаклизмов, но противопоставить ничего не сможем. При такой исследовательской работе возможны встречи с более продвинутыми цивилизациями. И не факт, что такие встречи будут мирными. Опыт имеется. Все возможно. Но мы ко всему готовы. И к войне, и к миру. Цель оправдывает риск. Идея на перспективу интересная. Мы обсудили общую теорию отношений сегодняшних и будущих. Предлагаю вернуться к настоящему. Если мы достигнем понимания с вашим правительством, остальное дело техники. Интеграция и мирная жизнь это не война и не требует такой подготовки. Пожалуй, да. Но инертность мышления. Только что были врагами, а вдруг союзники и объединенная галактика? Чем не цель на ближайшую перспективу? Цель достойная, и средства к её достижению имеются. А как же ваши амбиции на вселенское господство? Да бог с ним, с вселенским господством. Над кем властвовать? Над камнями, звездами, газовыми туманностями, квазарами, черными дырами. Разумная жизнь редка. Я переосмыслил бытие и цели жизни. Цель может быть только в познании непознанного. Ты, проживший миллионы лет и пролетевший по вселенной бесчисленные расстояния, можешь судить о смысле бытия. И если ты думаешь, что смысл бытия в познании непознанного, то так оно и есть. Спасибо за высокую оценку моих скромных суждений, вытекающих из опыта прошлого. Однако вернемся к нашим проблемам. Каким вы видите договор о перемирии? А стоит ли заключать договор о перемирии? Оно и так действует на этот момент. Может быть, сразу пойдем дальше. О мире и взаимовыгодном сотрудничестве. Ютл помолчал, взвешивая сделанное предложение. В свете сегодняшней беседы и настроя колонистов на мир, можно пойти и на такой прорыв. Не вижу препятствий для заключения такого договора, но есть один нюанс. Я император, сказал, сделал. У вас демократия, вам нужно сначала договориться внутри правительства, но ну а потом выйти с выработанным предложением. Несомненно, этот элемент присутствует, поэтому мы с вами обозначаем позиции, до каких границ можем двигаться, чтобы я мог озвучить предложение и провести обсуждение. Господин председатель правительства, я за границей не держусь и готов пойти дальше. Но готовы ли вы? Лично я готов пойти до конца, вплоть до создания единой галактической цивилизации с коалиционным правительством. Какое стремление заслуживает уважения? Обсуждайте. Единая галактическая цивилизация – несомненный шаг вперед, шаг, который позволит нам прыгнуть в другую Вселенную. Если сделаете такое предложение и если ваши коллеги согласятся, я поддержу и пойду на создание такого образования. Я благодарю вас, император, за откровенный обмен мнениями, за готовность идти прогрессивным путем. Теперь мне нужно обсудить все с коллегами и после этого продолжим наши переговоры. Хорошо, я согласен сделать паузу, но чтобы провести полноценные переговоры, необходимо прибытие дипломатической миссии от империи. Вне всякого сомнения. Когда пожелаете? Думаю, завтра вечером. Отлично. Мы все согласуем и проговорим. Вас тоже прошу быть вместе с прибывшей комиссией. Будем встречать вас официально. Для нас этого не нужно. Но для наших народов будет полезно увидеть, как налаживаются отношения. До завтра, господин император. До завтра, господин председатель правительства. Возможно, сегодня мы сделали шаг в будущее. Повернулся и пошел к выходу. Ютел ушел. А Северов все сидел под впечатлением общения. Политическая платформа могла поплыть. Для этого нужна воля. Для этого нужно работать и видеть конечную цель, а не туман в конце тоннеля. Таким Ютел не знал. Даже предположить не мог. Как такое может быть? Скорее всего, под давлением обстоятельств и время. Ему есть с чем сравнить. Он сказал свое слово. «Теперь дело за мной». Для начала нужно поговорить в узком кругу и потом выносить вопросы на правительство. Не стоит забывать об инерции мышления. Но прежде он отдал распоряжение пригласить делегацию имперцев завтра к 17 часам. Поручил подготовить церемонию встречи по высшему уровню. Император будет со своей комиссией. События стали выходить из-под контроля и развиваться совсем в другом русле. Северов перестраивался на ходу. Пригласил Илью, Альбину, тиона Серова, Стронга, Дивона и Адуна. Тех, с кем прошел весь путь от начала до конца. Те прибыли, понимая, что Северов пригласил их не просто так. «Друзья, мы вместе прошли путь от первого до последнего шага. Я собрал вас на неофициальную встречу для того, чтобы обменяться мнениями по предстоящим событиям, по подписанию мирного договора, разграничению сфер влияния. И вообще, хотел бы услышать ваше видение будущего, чтобы сделать верный шаг». Приглашенные переглянулись. «Такого начала совещания никогда не было». Большое доверие накладывает большую ответственность. Мы редко проводим встречи в таком формате, но мне кажется, такой мозговой штурм необходим и полезен. Спасибо, Илья. Я продолжу. Сегодня общался в таком же формате с Ютелом. Пригласил к себе. Мы попили чаю и обменялись мнениями. Обмен, прямо скажу, откровенный. Я вам передам все, о чем мы говорили, но вы решайте. Далее Северов передал все, о чем беседовал с Ютолом, добавив в конце. Это уже не тот Ютал, в ком мы всегда видели врага. Интересное у вас получилось общение. А все потому, что мы нашли правильную линию поведения. Илья осмотрел присутствующих. Мне, Тиону и Альбине пришлось даже побывать у него в плену. Тиону и Альбину он отпустил без каких-либо условий, только за доблесть и смелость в бою. Я другое дело. Кровная месть. Он и сюда-то прилетел исключительно за мной. Но мы повели себя по-другому. Не как непримиримые враги, а как потенциальные соседи. Термина подобрал очень мягкий. Все эти факты говорят о том, что ютил изменился, и мне кажется, с ним можно иметь дело. В разговор вступил аналитик Стронг. Эмоции — это одно, а факты — другое. После своего прибытия он разорвал все договора с нами, и нам пришлось нанести удар по империи. Один только этот факт говорит о его непоследовательности. — Ты правильно сказал. Он разорвал договора. Ну, а мы не нашли ничего лучшего, как нанести удары. Заметьте, не он нанес, а мы нанесли. Почему? Да потому что другого выхода не было. И тебе, как начальнику дальней разведки, надо бы это знать. Тион изогнулся и зашипел на Адуна. Казалось, что он на него бросится, но нет, обошлось. Никто другого выхода и не искал. Мы просто хотели уничтожить империю, чего вы виляете. Так и было. Присутствующие молчали. А что скажешь? Тион прав. «Хватит о прошлом. Давайте о настоящем и будущем. Прошу высказаться по тем предложениям, которые внес Ютл», — прекратил вспыхнувшие пререкания северов. «Ютл сделал здравые и разумные предложения. Объединенная цивилизация, сильная галактика. А чего нам бояться? Мы такие же, как имперцы, имея в виду вечные и технологии примерно одинаковые. На планеты друг друга мы не претендуем. Я сразу за глобальный договор» за объединение в одну цивилизацию с коалиционным правительством. Альбина осмотрела присутствующих и остановила взгляд на Илье. Тот встал и заговорил. В свое время мы сделали выбор, с которым живем до сих пор. Теперь время другое, но проблемы выбора остались. Я за предложение Альбины. Это шаг вперед. Нужно его сделать и заниматься другими делами. Только один вопрос остается. Биологические расы, которые мы лелеяли и растили, как-то сразу все поверили Ютелу, а если он просто приводит в жизнь хитроумный план?» Вставил реплику Адмирал Серов. «Адмирал прав. В этом деле торопиться нельзя. Предлагаю начать с мирного договора и потом перейти к более тесной интеграции. Что касается Галактического Союза Биологических Рас, нужно рассказать им обо всем. И пусть принимают решение. Если надумают, то остаются в галактической цивилизации на равных». Дело он рассудил просто. Ему импонировало, что император вернулся. Мы обменялись всего лишь мнениями, и они разделились. Что же будет в правительстве? Ютл прав. Он четко отвечает за империю. А я должен согласовывать любую запятую. При такой постановке дела хорошую идею можно похоронить под грудой бумаг. Но что поделать, такая у нас политическая система. Благодарю вас за откровенный обмен мнениями. Завтра в 17.00. Торжественная встреча дипломатической делегации имперцев. королёв задержись, доложишь подробности операции по захвату». Как только все вышли, Илья начал доклад о том, как происходила погоня и все хитросплетения поимки Ютала. Константин слушал и потом прервал его. «Отлично поработали с Альбиной. Но как тебе в голову пришла идея не заключать Ютала в силовое поле?» «Спонтанно. Я, когда у него в плену находился», Провел пару недель в силовом поле, ожидая сканирования. Но Ютл просто приходил ко мне, и мы подолгу беседовали. А потом он снял силовое поле и поселил в приличный отсек. Ну а потом я нашел лазейку и бежал. Вот и подумал, ну куда он денется. Не стал нервировать и отнесся, как к человеку. А результат видишь сам. Да, поразительно. Он говорит очень убедительно и по делу. То, о чем мы говорили сегодня. Вы обсуждали эту тему? Конечно. И я согласен с тем, что Объединенная Галактика с коалиционным правительством – шаг вперед. Я в этом не сомневаюсь, Илья. Вопрос в другом. Как теперь протолкнуть этот вопрос в правительстве? Предлагаю провести расширенное заседание правительства с приглашением военных, аналитиков и экспертов. Я подумаю. Завтра прибывает дипломатическая миссия. Вы с Альбиной приглашены. Устроим пышную церемонию встречи. Думаю, это будет первым шагом к установлению нормальных отношений с империей. Константин, включи меня и Стронга в комиссию по разработке договора. Мы там будем все время тянуть в сторону полномасштабного прорыва. Хорошая идея. Считай, что включены. На то мы расстались, довольные друг другом, что бывало редко. Северов без раскачки созвал заседание Кабинета министров. Нужно определиться с политикой проведения переговоров. Господа... К нам прибывает комиссия по работе над мирным договором во главе с императором Юталом. Завтра в 17 часов, церемония встречи и ведения переговоров на высшем уровне. Мы с вами должны предварительно все обговорить. Ну а далее началась говорильня. И длилась она до утра. В конце концов, Северову удалось убедить большинство пойти на мирный договор в рамках границ довоенных действий. «Уже неплохо», — размышлял Константин. «Времени, правда, потратил много» а продвинулся чуть. Вопрос о единой цивилизации пока не укладывается в умах членов правительства. Он не уложится и у жителей. Следует двигаться к цели поступательно, чтобы все привыкли к нормальным отношениям. Ютл связался с Летутом. Тот сразу ответил. «Летут, я провел беседу о намерениях с председателем правительства колонистов Северовым. Вполне адекватный политик. Ты вел с ним правильную политику. Тебе и продолжать». Завтра в 17 часов прибываешь на планету Эра с дипломатической миссией. Я буду в космопорту. Там и встретимся. Готовится официальная церемония приема на высшем уровне. Слушаюсь, повелитель. Есть какие-нибудь еще пожелания? Готовь мирный договор в границах доведения боевых действий. Все будет готово вовремя. Ты так не торопись. Подготовь аргументы. А комиссии сами выработают текст договора. Все сделаю. Итак, начинается новая эпоха в жизни галактического сообщества. Эпоха единения и продвижения за границы Вселенной. Возможно, границу Вселенной и нет. Но то, что другие Вселенные существуют, факт неоспоримый. Слишком много странностей в некоторых областях Вселенной, как будто вмешалась другая физика пространства. Вот и будем проверять теорию на практике. Будем первыми. Устроим соревнования с Королевым.